Глава двадцать восьмая. Самый вкусный шашлык. Алена. Она ловко резала овощи. Именно так, как нравилось ее маме и сестре. Даже не смотрела на руки. Настолько привычными были движения. Алена, что с тобой случилось? Ничего не случилось. Все хорошо. Ты что встал? Что-то не понравилось? Она встревожилась. «Так, погоди, ты разве тут прислуга? Что тебя так перемкнуло? оставь ты эти огурцы. Если ей что-то горчит, сама почистит. Чай не грудной младенец». Павел думал, что такое бешенство у него может вызвать только Лара. «Нет, оказывается, и Алена вполне может. Алена, прекрати немедленно». «Что прекратить? Я вроде только для этого и гожусь». Она растерянно осмотрела стол и опять потянула тарелку с огурцами. «Да что за ерис -то? А ну-ка, пошли!» Озверевший Павел сердито поджал губы и вытянул Алену за локоть из кухни, по дороге развязав на ней передник и, не глядя, швырнув его на стул. «Придумали тоже мне!» «Никак я за вами не успеваю, то с собаками свистопляска, то это...» Утром только была нормальным человеком, приехал с работы киборг-служанка. — Почему киборг? — хлопала глазами Алёна. — Да потому что на золушку ты с Урсом не тянешь. Он слишком серьёзен для того, чтобы быть птичкой или мышонком. Так, Урс, бэк ко мне, в машину, и ты туда же, быстро. Ужин же... Она слабую сделала попытку вернуться. «Без тебя поедет. Небось, не обляпаются. А ты думаешь, что наши дамы с приезжими не справятся?» «Ха, три раза. Я не очень понял, почему они это все терпели, но не переживай если им будет надо, они полк таких в асфальт закатают. Ты мне лучше скажи, это что, и правда твоей мать и сестра?» «Да». Алена смотрела в окно. «И ты с ними жила вот так вот?» Он сердито мотнул головой назад. «Ну да». «Потом Урса нашла, и они его дома держать не разрешили, и мы с ним ушли. Алена, сколько тебе лет?» «Ты что, маленькая, что ли?» «Почему ты позволяла им собой так командовать?» «Нет, не маленькая, конечно, просто...» мне всегда проще было сделать, чем отношения выяснять. Меньше сил тратится. Она устало вздохнула, и Павел заскрежетал зубами от ярости. Ты не думай, они вообще-то не лезут, если все в порядке. Просто сейчас из-за дома разозлились. Из-за чего? Почему? Ну, что дом моим оказался. А им-то что за беда? Так не их же. Алёна, извиняюще, пожала плечами. «Кошмар какой-то! Как ты жила в такой атмосфере? Почему не сбежала?» «Паш, а куда? Снимать квартиру не потяну. Комнату? Так в чём разница? И подработку надо будет брать. Так я по дому лучше всё сделаю. Та же подработка. Да потом в комнату въедешь, ещё неизвестно, какие соседи попадутся. А так... Я потихоньку деньги откладывала на ипотеку. И почему я тебе все это рассказываю? Потому что я спросил. А тебе-то это зачем? Затем, сердито фыркнул Павел, у которого за последние двадцать километров стремительно менялись какие-то ключевые жизненные настройки. По крайней мере, он сам так понимал то, что с ним происходило. «А куда мы едем?» — вдруг заинтересовалась Алена. «Куда-то вперед!» — Павел небрежно махнул рукой. «Ты сама ела?» «Не помню. Наверное, когда пробовала?» «Наверное, когда пробовала!» — сердито предразнил ее Павел. «Это вредно, знаешь ли?» «Вредно так позволять себя порабощать!» «Кто бы говорил!» — буркнула Алена, и Павел рассмеялся. Он понял прекрасно, что она имеет в виду, и радовался, потому что из замороженной серой, невзрачной девицы на побегушках она становилась самой собой. — Я понял, тебе надо кто-то, кто может тебя защитить от того безобразия, — решительно заявил он. Сзади раздался согласный басовитый лай. — Да я уж осознал, и можно мне инструкции не давать, — решительно заявил он псам. «Тихо! Не перебивай его!» Ур столкнул Бека носом в шею. «Тише ты! А то запутается, что хотел сказать, забудет еще. Беда с людьми. Слов много, и они иногда не знают, какое лучше выбрать. А тут ты еще. Думаешь, нужно и сказать?» С надеждой пофыркал Бек приятелю. «Адеюсь. Так, не отвлекаемся, слушаем». Урс подсунулся поближе к Алене, чтобы ничего не пропустить. «Чего ты понял?» Алена оглянулась на длинную морду Урса, сосредоточенно сопящего ей в ухо. «Выходи за меня замуж», — выговорил Павел. «И чего ты так смеешься, хотелось бы мне знать? Как-то не внушает мне оптимизма твоя реакция». «Паш, ну что ты в самом-то деле? На кое тебе нужна?» Ты же даже разговаривать со мной не можешь толком. Вон, как ночью мчался, словно тебя кто-то преследовал. Я тебя заговорить боюсь. И очень боюсь, что тебе не интересен И что надоем тебе, так же, как Ларе. Ты что, дурак? — растерянно спросила она. Псы на заднем сиденье тоже переглянулись с недоумением. Павел... Увидев это движение в зеркале заднего вида, только усмехнулся. Ну, выходит, что да. Ален, ну, правда, я не могу сказать, чтобы очень уж долго с тобой знакомы или что я за тобой как-то ухаживал, но, понимаешь, у нас не так много времени до возвращения обратно. Я могу, конечно, остановить машину, нарвать цветы, встать на одно колено или наоборот, повернуть в город, купить цветы, кольцо и вернуться к тому пункту про колено и сделать тебе предложение по всей форме. Хочешь? Да как-то не особо. До Алены стало доходить, что он все это говорит всерьез. Так, ладно, это пока отложим. Тогда возвращаемся к моему предложению и попрошу не спеяться. Для моей мужской харизмы это жестокий удар. А улыбаться можно, это я переживу. — А почему надо все это решать до нашего возвращения? — поинтересовалась Алена. — Да потому что я этого просто не вынесу. Смотреть, как ты опять становишься несчастной служанкой на побегушках. Как гость в твоем доме я прав никаких не имею. А вот как твой жених очень даже. Будущую тещу остановлю для начала вежливо, ладно уж. «А твоя сестрица, клянусь тебе, сильно пожалеет». С заднего сиденья опять раздался согласный лай псов, всеми лапами голосующих за такой поворот событий. «О, видишь, даже псы на бэках подпевают. Значит, так тому и быть». «А, забыл уточнить. Ты согласна?» Алена и смеялась, и слезы вытирала. «Откуда они взялись-то?» да Про любовь Павел так ничего ей и не сказал, но, как выяснилось, даже его стремление защитить — это так для нее важно и так много. Даже то, что он попросту ее пожалел, и то радовало. Он, наконец, остановил машину и хмуро повернулся к ней. «Алена, ты хоть что-то мне скажи, а? Я аж волнуюсь». «Я могу вышвырнуть твою сестрицу?» и больше никому не позволять от тебя ноги вытирать. — Слушай, а тебе не кажется, что жалости как-то маловато для предложения? — спросила Алена. — Это не жалость. Нет, ну, и это тоже... Не смотри так укоризненно. Я знаю, что из меня романтик никакой. Понимаешь, я говорить на такие темы совсем не умею. Не получается. Ты соглашайся, пожалуйста. и мы попробуем вместе справиться и с твоими родственницами, и со всем остальным, а?» «Да», — Алена решительно вытерла глаза. «Вот это «вместе попробуем справиться» возможно стоило всех романтических признаний мира вместе взятых. И это, наверное, одно из самых удивительных предложений в истории. Это я тебе как историк говорю. «Погоди». Что-то я забыл. А, я же тебе не сказал, что тебя люблю. Точно это понял, когда ты мне слегка голову морочила, а он крался у меня за спиной. Да что ж ты хохочешь-то все над будущим мужем?» — уточнил Павел. — Не подглядывай, — фыркал Урс Набека. Хоть сам время от времени голову поднимал. Очень уж волнительно было. — Ну что, уже можно? — Бэк глянул на смущенную Алену и весьма довольного Павла. — Да, уже закончили это. Как это у них целоваться? Страды они, люди, все так неудобно делают. Куда уж проще в, в морду лизнуть? Задумчиво вздохнул Ротвейлер. Урс нисходительно глянул на приятеля. — Да чтоб ты еще понимал. Но он был Так доволен, что решил вместо спора с Бэком просто насладиться моментом. «А а сейчас мы куда едем?» — поинтересовалась Алена, через некоторое время сообразив, что Павел куда-то сворачивает. «Мы едем дать мне возможность за тобой поухаживать и для начала тебя накормить, потому как по возвращению на дачу придется сначала очистить территорию, еще неизвестно, оставила ли сестрица тебе хоть один огурец но выяснять это лучше без твоих голодных обмороков паш шашлыком пахнет смешно принюхалась голодная алена с заднего сиденья донесся дуэт из пофыркивания и тоненького намекающего поскуливания правильно сейчас мы с тобой поедим да да и вам разумеется достанется а как же он насмешливо глянул на воодушевившихся собак. «Это самый вкусный шашлык, который я когда-либо ела», призналась Алена, и Павел сильно пожалел, что не догадался привозить ее к этому ресторанчику каждый день. Да и вообще не догадывался, как это здорово делать то, что нравится самому. Да еще когда это можно разделить с другим человеком? И тебя при этом... не оглядывает снисходительно, не вздыхает о твоем несовершенстве и не проделывает прочих штук, от которых невольно чувствуешь себя особью низшего сорта. — Какое мясо! — мечтательно облизывался Урс над каждым куском. Бек ел молча, только счастливо вздыхал. Смартфон предсказуемо брякнул именно в тот момент, когда Павел... Счастливо додумал эту мудрую мысль. «О, моя бывшая жена!» — обрадовался Павел, и Алена, удивленно, на него покосилась. лашенька я в такой депрессии!» — раздался нежный голос Лары из динамика. «Мог бы я тебе посочувствовать, но не буду. Потому как праздную». «Чего праздную?» «Как что?» «Я женюсь, Ларочка». «И не на тебе, что показательном. Счастливо тебе оставаться в депрессии. Он с наслаждением отключил несчастный гаджет и поинтересовался. И ты мне даже не скажешь, что это жестоко? «Нет, не, не скажу, Алена покачала головой. Ты и так весьма терпелив. Точно. А вот что мне очень интересно, так это почему нас не разыскивают? Ну, ладно, ты телефон, ясное дело. — Не взяла. Но мне-то чего матушка не звонит с криками «Куда ты, Паша, оделся или «Куда ты увез Алёдушку?» — не ты глянь, глянь, как наши псы переглядываются. Похоже, за нашими спинами был заговор. — Вполне возможно, — кивнула Алёна. — И что ты теперь будешь делать, если это так? Возьмешь предложение обратно? — Нет уж, не дождешься, дорогая моя. Я, как нормальный русский мужик, медленно запрягаю, еду быстро. — А, так это ты так долго запрягал? — Именно, и готов выразить благодарность всем моим помощницам. Давай-ка мы дам наших на курорт отправим в качестве поощрения. — Не, не надо поощрять, давай просто так лучше отправим, а то страшно подумать... Что они после поощрения еще придумают?» А Люда рассмеялась. «У них и так размах и мощь. Это да, это ты мыслишь правильно», — одобрил Павел. «Ну, что вы, наелись, Алена? Собаки?» «Мы все наелись», — отчиталась за всех Алена. «А некоторые, которые мне сейчас глазки строят, Она рассмеялась, глядя на бэка «Даже закопали мясо про запас в твою ветровку и сели сверху». «И как она видит? Я же так незаметно спрятал!» Смутился бэк сползая с хозяйской одежды. Урс порадовался, что он свое запасное мясо спрятал под коврик внизу и теперь довольно поглядывал в окно, предвкушая, как он его достанет и слопает. хулигады Значит, вот кто мне в карман мяч прячет!» «Нет, это мышка», — то нам первой ученицы доложила Алена. Павел расхохотался. «И как я без вас всех жил-то?» «Скучно и стрёмно!» «Никто мячей не подсовывал и шашлык не закапывал. Зато Лара подстерегала за каждым поворотом!» «Угу! А сейчас ты думаешь...» что будешь жить весело и безопасно с моими-то родственницами. Ой, да я тебя умоляю, то они, супротив счастливого человека. Павел и правда чувствовал себя так, словно горы может свернуть.